Глава седьмая. Три килограмма бананов. Доцент Мымрин покупал каждый день три килограмма бананов и больше ничего не покупал, потому что боялся магазинных полок и не понимал, где на них что лежит. Дети ворчали и говорили, «Твои бананы никто не ест!» «А где мои вчерашние бананы?» спрашивал Мымрин. Девять немецких писателей. На лекции профессор Щукин сказал «Назовите мне десять современных французских писателей». Бальзак, Дюма, монтень Антуан де Начелолена. «Современных, ныне живущих». Тишина. «Назовите мне десять современных немецких писателей», – потребовал Щукин. «Корнелия Функе?» – робко спросил Костя. а еще девять но она одна конечно сойдет за десятерых назовите мне десять современных китайских писателей индийских бразильских э вот а теперь десять английских и американских сразу вскинулся лес рук а двадцать можно а тридцать закричала лена вот сказал профессор щукин и я о том же почему так кино «У них есть Голливуд, мультфильмы, экономика», — завопил Костя. Профессор Щукин пожал плечами. «Ну да, но это все равно не может быть полным ответом. Да и какая экономика нужна для книг? Старый ноутбук, тетрадка с ручкой. Может, качество литературы — великий красивый мировой язык? Мимо, аналитический язык не может быть лучше синтетических». «Много носителей языка?» предположила Лена. Щукин опять пожал плечами. «Не знаю. Мы же их не по-английски читаем. Нет, тут что-то еще. Не могу понять». «Тогда что?» «А вот этого я сам не могу сформулировать. Я ощущаю себя точно девочкой из деревни, которая смотрит в зеркало и думает, блин, я же красивая. Я же лучше, чем эти модельки на показе мод. Но почему, почему?» В общем, тут опять какая-то область коллективного, бессознательного, — сказал Щукин. Про студента Сережу. Кроме Лены и Кости Боброва был на курсе еще студент Сережа. Он занимался атлетической гимнастикой и очень любил всем сообщать, сколько он весит и какой у него бицепс. Я сейчас вешу 102, бицепс у меня 47. Мне нужно добрать до 108, а потом подсушиться до 100 ровно. «Понимаете, какой замысел?» Девушки-филологи кивали. Лица у них были серьезные, восхищенные. И Сережа не понимал, что они издеваются. Костя Бобров как-то отвел Сережу в сторонку и говорит. «Понимаешь, это не вариант. На юрфаке это бы сошло срок Но для филфака ты не типаж. Здесь студентки любят только тех, кого жалеют. А как тебя можно жалеть, когда ты такой лось? Ты прикинься депрессивным, вялым таким. И еще. Ты занят только собой». «Ты скажи, девушке, у тебя красивые глаза. Комплименты лучше использовать самые простые. А то, когда начинаешь правду говорить, тут можно себе навредить. Я, например, однажды сказал одной девушке, что полюбил ее, потому что она похожа на морскую свинку, а она... Ну, в общем, про глаза самые безопасные». Сережа заплакал и застучал кулаками по стене. «Так нечестно», — закричал он. «Почему?» — растерялся Костя. «Я качаюсь, я стараюсь, я пытаюсь соответствовать». А какой-то дурак просто соврет, что у нее какие-то там глаза. Прикинь, цивиалым, она его полюбит. Не хочу я так. Я этих козлов всех закопаю». И Сережа опять начал плакать. Девушки-филологи услышали, что он плачет, налетели со всех сторон и стали его утешать. Сережа стоял между ними счастливый и делился мыслью, что доста он сбрасывать не будет. Лучше доберет до ста пятнадцати, а потом уйдет на сто десять, сто одиннадцать. «Он безнадежен». Подумал аспирант Костя и отправился объяснять аспирантке Лене, как сильно он ее презирает. Костя объяснял ей это каждый день по часу, и Лена всегда внимательно его слушала и поощрительно кивала. Женщина с длинными волосами. «Мне очень нравятся женщины, которые поют и у которых длинные волосы. Даже можно плохо петь, я все равно в этом не разбираюсь». сказал профессор Щукин. «Закон компенсации, наверное, ваша генетика ищет себе недостающие таланты, а меня вот в детстве не отдали в художественную школу, и вот если женщина рисует...» – нервно сказал доцент Воздвиженский. «А волосы длинные?» – перебил Щукин. Мыморин хватается за голову. Дети доцента Мыморина постоянно ныли. «Я не пойду на выпускной. Зачем вы туда деньги заплатили? Будут и меня смотреть, чего-то хотеть, какие-то слова говорить». «Ну, надо, наверное, для социализации. Люди же живут в обществе», — отвечал Мымрин. «Я не хочу, я не пойду. Надо было меня спрашивать, там такие все вонючки». Только доцент Мымрин отбежит, другой ребенок подойдет. «Я не пойду на новогоднюю елку. Все будут прыгать, хлопать. А там Ярослав, я его ненавижу, такая вонючка». «Но там подарки будут. Дед Мороз, квест», — соблазняет Мымрин. «Не хочу. Почему ты у меня не спросил разрешения?» — ноет ребенок. Схватится за голову доцент Мымрин, опять отбежит. Однажды жена его спрашивает. «Ты пойдешь завтра на заседание ученого совета?» «Нет, ни за что!» — кричит Мымрин. «Сплошная потеря времени. Один профессор Сомов чего стоит?» «Чего-то будет хотеть, какие-то слова говорить». «Но ты же часть кафедры? Живешь в социуме?» «Да ну их, такие все вонюч Ой!» И впервые что-то поняв, Мэмбрин схватился за голову. Сто два процента. Однажды на заседании экспертного совета по творчеству Мандельштама профессор Щукин сказал, «Я не знаю ни одного хорошего филолога, который смог бы посчитать, чему равны сто два процента от ста рублей». «Здрасте. Процент всего сто», — сказал Воздвиженский. «Я знаю, что всего сто, но чисто теоретически высчитать можно», — смутился Щукин. «Да запросто. Вы что, в школу не ходили? Сто надо разделить на два и умножить на сто», — сказал аспирант Костя. «Это будет пять тысяч». Профессор Щукин расхохотался. «Тебе надо работать в банке кредитным калькулятором», — сказал он. «Нет!» – запротестовал вас Движенский. «Все гораздо проще. Сто надо умножить на двое, разделить на сто. И плюс те два, потому что больше ста процентов не бывает. Эти два мы вычитаем из ста, и девяносто восемь прибавляем к предыдущему ответу. Я не знаю, сколько будет. Дайте бумажку». «Сто два процента от ста, сто два?» – выпалил аспирантка Лена. Щукин уставился на нее с недоумением, сверился с ответом в интернете и помрачнел. «Странно». И тут такой же результат. А сто четыре процента от ста? Сто четыре. А сто шесть процентов от ста? Сто шесть. Хм. Ну, либо ты не филолог, либо... Стоп. А сколько будет два процента от тысячи? Внезапно крикнул осененый Щукин. Да так же, тысяча плюс два. Тысяча два, сказала Лена. Наша ты, наша, закричал Щукин, кинулся ее обнимать айда пушкин однажды на заседании кафедры стали спорить должен ли писатель быть социально активным или медийным ни в коем случае сказала лена писатель должен ходить в черной маске и отсутствовать в соцсетях писатель тайны и пророк слишком малая дистанция уничтожает питет нереально уважать человека которого хорошо знаешь «Да все есть в сети, даже те, кого там нет. Потому что это удобно», — заспорил Костя Бобров. «Просто зовут его там, допустим, сладкий котик. Стена пустая, а на аватарке качок из мультика. Все думают, что писатель в тайге сидит, ест сырое мясо и мыслит о судьбах человечества. А он сидит рядом с вами в и ест кремовое безе с сердечком. Так что лучше уж быть самим собой, чем так». «Ты, Костя, чушь говоришь», — «Это ты, Лена, чушь, говоришь», — краснеет, — сказал Костя Бобров. «Хорошо, конечно, рассуждать со стороны. Но если я не буду себя на форумах хвалить меня никто не будет читать. Сейчас даже программа такая есть, считает количество упоминаний. Вот ты упоминаешь, Бобров, Бобров. А вось хоть один издатель на эти форумы зайдет». Доцент Воздвиженский брезгливо поморщился. «Я понимаю твои мотивы, Костя, но тут другая опасность. Ты теряешь...» Фокусность, творческую энергию. Не знаю даже, но ну, представь, Пушкин писал бы про себя на форумах. Ай да Пушкин, ай да классик. Он по-другому писал, гораздо хуже. Злобно сказал Костя. И тогда интернета не было. А сам бы не писал, Дельвига бы попросил. Они команды пробивались. Дельвиг, Жуковский и так далее. Настоящие друзья были, своих не сдавали. Не то что некоторые. И Костя недовольно посмотрел на Лену. Та отвернулась и опять забармотала про тайную черную маску. «М-м-м-м», протянул профессор Щукин. «Ну, медийность — это хорошо, но времени жрает много. Через какое-то время тебе уже не интересно писать, а интересно только выступать, выступать, выступать. Зона кайфа смещается в другую область, а это уже залет, воин. Ни за что опять писать не начнешь». Писатель там, где зона его кайфа. Мне кажется, для медийности лучше изредка делать что-нибудь громкое. Ну там, снять с ножа живого медведя или жениться на английской королеве. Все лучше, чем писать «Бобров, Бобров, Бобров». А, Бобров. «Что вы к Боброву прицепились?» завопил Алый, как пион, Костя. «А вот Лев Толстой ваш землю пахал, спаги точал, с медным чайником в лаптях по станции Ясной Поляны бегал. Дам такие... «На тебе, милый старичок Пятачок, да это же великий писатель земли русской. Ох, да что вы говорите, а у самого, между прочим, были две английские лошади. Это что, не пиар?» Толстой он искренне, ему просто наплевать на всех было. Он широкая душа. «Хочу на английской лошади езжу, хочу с чайником бегаю», сказал Щукин и погладил себя по бороде. «То есть искренне с чайником бегать можно?» рассердился Костя. — Искренне все можно, только любя. Вот как сейчас, например. Щукин взял кусок пластыря и тщательно заклеил кости рот. — Помолчи пару минут. А вот публицистика, мне кажется, она в сто раз опаснее медийности. Журналистика — вот главный враг и одновременно искушение. Газетки всякие, интернет-порталы. силу отнимают много, кажется, что ты в гуще борьбы. Деньги даже платят. А ведь это не штопшик. Симулякор. Продажа пустоты. «Ну, тут еще от последовательности много зависит», — сказал Воздвиженский. «Если вначале ты пишешь статью или публицистику, а потом понимаешь, что все это фигня, то это один путь. А если всегда писал книги, а потом вдруг статьи, то уже тревожный звоночек». «Нет», — сказал Костя, языком отрывая пластырь. Вот Чехов пробился с еженедельных журнальчиков. Так говорят, но это школьная версия успеха. По сути, его узнали после пьесы отчасти после «Острова Сахалина». А журналы дали ему стартовый рывок, краткости поставили перо. То есть каждый путь уникален. Но все равно публицистика после книг нельзя. До можно, после нельзя. «А что? Многие на публицистику подсаживались?» спросила Лена. Да почти все. Вот Достоевский, скажем. Он горячий человек был. Желчный, кипящий. Журнал сдавал Писал замечательные статьи про воины, про освобождение южных славян, боролся с западниками и так далее. Очень злободневные статьи. Эти статьи знаешь? Лена замотала головой. Вот, а ведь сильные статьи, горячие. Если все их вместе сложить, была бы книга «Толще братьев Карамазовых», А все в пустоту пролетело, получается, раз никто их не знает. Маргарита Михайловна громко кашлянула и застучала по столу карандашиком. Так что в протоколе заседания кафедры писать? Что на английских королевах жениться можно, а статьи писать — это «Залет воин»? Только покороче, я домой хочу, у меня сериал начинается. Да что тут писать, пишите, как всегда. Провели, слушали, присутствовали, постановили. А в конце отметьте там где-нибудь, что... Писатель вообще никому ничего не должен. А что он должен, то он прощает. Надо, короче, жить, а там видно будет, куда тебя принесет, — сказал профессор Щукин.